Глава одиннадцатая. Железный ветер. По собственному опыту Терентьев хорошо помнил, что в воюющем городе самой главной ценностью является вода. Обычные мирные люди настолько привыкли к водопроводу и свободному, неограниченному доступу к живительной влаге, что не понимают, насколько уязвима система водоснабжения и как быстро пересыхают краны. Поэтому, как только обозначился грядущий коллапс, по настоянию Ивана в приюте заполнили все емкости. Монахи и врачи посмеивались над мнительным русским, но через несколько дней готовы были на него молиться. Только благодаря Ивану Рюгин не испытывал жажды. Теперь вода заканчивалась, но и экономить ее уже не было смысла. Иван тщательно сбил пену и легкими движениями кисточки равномерно нанес ее на лицо. К местным пастам-депиляторам он так и не привык. Но «Ну, на тот свет, в преполном параде?» Мрачно осведомился саталонов, останавливаясь в дверях. «Угу», — неразборчиво буркнул Иван, выдвинув вперед челюсть, чтобы кожа натянулась и лезвие брило чище. «Дело есть», — все так же неприветливо продолжил Виктор. «Сейчас» — бритва легкими порхающими движениями скользила по щекам, снимая плотные шапки пены. Когда попаданец достал дорогой одеколон, брови Талонова недоуменно поползли вверх. «Понимаешь», — пояснил Иван, протирая лицо салфеткой. Я в 42-м был севернее стал одного города. Там много недель шли страшные уличные сражения, а мы тем временем в голой степи ходили в атаке, вытягивая из города вражеские силы. Я там поймал два осколка в грудь, и когда лежал в госпитале, рядом со мной был один раненый оттуда. Я у него как-то спросил, когда они поняли, что победа будет за нами. Терентьев открыл флакон, приятный запах поплыл по комнатушке, смешиваясь с тенью винного запаха. Думал, скажет что-то героическое, но он ответил. Иван закончил утренний туалет и повернулся к Виктору всем корпусом. Ответил, когда немцы перестали бриться, наши, несмотря ни на что, брились и следили за собой, неопрятных не уважали и избегали. А когда увидели, что среди вражеских покойников все больше щетинистых, то поняли, что враг махнул на себя рукой, значит, сломался. С тех пор бритва всегда со мной. Ясно. «Буду иметь в виду, как семерки перестанут бриться, так наши и взяла», — сказал Виктор. «Теперь к делу. У меня мало людей. На тебя рассчитывать?» «Конечно. А как же иначе?» — удивился Иван, натягивая свой неизменный пиджак. «Мы не можем охранять все, поэтому я выделил резерв из семи лучших бойцов. Возьмешь под командование?» «Командовать нет. Не возьму. Я для них не пришей звезде рукав. А вот поработать в команде — дело другое. «Тогда присоединяйся». «Господин офицер!» Отец Сильвестр поймал за рукав Басалаева. «А!» – односложно отозвался Борис, аккуратно, но решительно освобождаясь от хватки сухой старческой руки, похожей на птичью лапу. Ему было решительно не до священника. Утро властно вступило в свои права, изгоняя остатки ночи, и противник определенно зашевелился. Исчезли проезжавшие машины, окружающая территория опустела. Борис не был военным, но не нужно было быть искушенным воином, чтобы понимать, к чему идет дело. С неожиданной силой священник перехватил руку майора и испытующе заглянул ему прямо в глаза. «Благословить хотите?» – недовольно спросил Борис, нахлыбучивая шлем. «Я для вас схизматик, рожден и воспитан в православной вере. Я не могу благословить на убийство, это грех». Печально ответил Сильвестр. «Но, как человек, я буду молиться за ваш успех, за крепость ваших рук и стойкость сердец. In nomine patris et эт Спиритус spiritus sancti. Amen. «А как священник?» — заинтересованно спросил Басалаев, подтягивая ремешок. «Как священник, я буду надеяться, что милосердный и любящий Господь простит мне это». «Спасибо, отче». Очень серьезно сказал майор, проверяя затвор ТО 45. Он привык к более компактному оружию, но из армейской самозарядной винтовкой чувствовал себя вполне уверенно. Надеюсь, он услышит. Сегодня нам явно понадобится божественное вмешательство. Закончил он уже про себя. Резерв принял приход Терентьева без эмоций, как само собой разумеющееся. В приюте не было лишних мужских рук, способных держать оружие. И если командир решил, что странный человек в пиджаке будет к месту именно здесь, так тому и быть. Иван поймал на себе несколько косых взглядов, которые, впрочем, быстро прекратились. Гвардейцы оценили свободную непринужденность его обращений с оружием и передвижения через опасные зоны. Пробежкой, пригнув голову, чтобы не засветиться в оконном проеме. А сам Иван отстраненно удивился, как быстро и естественно вернулись старые навыки. Да. «Война, как оспа. От нее можно излечиться, но она навсегда останется с человеком». «Пулеметы готовы. Минометчики в атриуме», — подсчитывал Вуметаллонов. «Резерв ждет своего часа на втором этаже, получив трофейные маски. У остальных — эрзацы Павлотского. Все бесполезные для боя собрались в заминированном подвале». Туда же переместился лазарет, в котором остался только Хоменко. Остальные либо умерли, либо встали в строй. Сделали меньше, чем хотелось бы. Намного меньше, но все же больше, чем могло бы быть. Подвел он итог, возвращаясь к засадному полку. Виктор понимал, что при катастрофической нехватке людей командовать полноценно он не может. Просто неким. Единственное значимое решение, которое ему надлежало принять, вот в схватку резерва в нужный момент, в нужном месте она долго думал, не сказать ли что-нибудь для вдохновения и поднятия боевого духа, но в конце концов не стал. «Надо было сказать речь», — тихо только для него произнес Иван, буквально торе мыслям капитана. «А что мне говорить?» Также тихо ответил Виктор, что все погибнут из-за того, что... Он не стал заканчивать мысль. «Все будет или неискренним, или ненужным. Они славные ребята и сами все понимают». Иван немного помолчал. За углом здания, на улице Герцхеймера, отчетливо взревел мотор какой-то тяжелой машины. Послышали слающие голоса. Они перекликивались короткими рубленными фразами. Наверняка отдавали команды. Из-за расстояния Виктор не мог понять, какой это язык. Но в любом случае, то был не английский. Капитан крепче сжал шейку приклада, от полированного ладонями до зеркального блеска. Еще минута. И еще. Голоса стали громче. Похоже, кто-то произносил речь, короткую и экспрессивную. Слова, эхом отразившись от зданий, вырывались в окна приюта, как энергичные «гав-гав-гав». Капитану вспомнились безумцы-сатанисты, которых отправили к кумиру гранатой. Те надрывались почти так же. «Но чисто собака брехает!» Заметил кто-то рядом. Среди десантников прокатились сдержанные смешки. Похоже, сравнение пришло на ум всем сразу. «Э, смердячий!» Добавил другой, вызвав уже неприкрытое искреннее веселье. Таунов неожиданно поймал себя на том, что забыл его имя. Он помнил до мельчайших деталей его лицо, биографию, мог перечислить все операции, в которых участвовал уже не молодой солдат. Знал, что тот любит и умеет играть на деревянной дудочке козе, что у него дома большая семья и трое детей, что он любит читать и постоянно цитирует какие-то забытые романы. Но Виктор забыл имя. Совершенно забыл. И вдруг заговорил Терентьев, негромко, но как-то особенно проникновенно. Железный ветер бил им в лицо, но они продолжали сражаться, и чувство суеверного страха охватило противника. Смертны ли те люди, что обороняли крепость? Гавка не закончилась. Команды отданы. Пехота занимает позиции для атаки. Сейчас начнется, подумал Таланов. — А продолжение есть? — спросил солдат, еще им капитан никак не мог вспомнить. — Есть. Иван на мгновение заколебался, но все же закончил. — Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел, но они сделали свое дело. И имена их ужасом отзывались в сердцах врагов даже спустя десятилетия. Терентьев пересказывает своими словами, сильно меняя отрывок из очерка В. Гроссмана «Направление главного удара. 1942 год». Таунов почувствовал дрожь, идущую откуда-то из-под сердца распространяющуюся по всему телу. Словно каждая клеточка тела, каждый нерв мелко-мелко завибрировали. Страх или просто ожидание боя. Уже не было времени разбираться. Ладони вспотели, но гладкое дерево-цевья сидело в руках, как влитое, словно ободряло, дескать, хозяин. Не подведу. «Хорошо сказано», — одобрил Безымянный. «Добротно. Ну что, братья, вселим ужас?» «Однозначно». Откликнулся самый первый, сказавший про брехающую собаку. И все-таки Виктор решился. «Друзья мои!» — сказал он, понимая, что время истекло, и он успеет сказать лишь несколько слов. «Друзья мои!» В горле застрял холодный ватный ком, душащий слова. На глаза Виктора неожиданно навернулись слезы. Но все же он закончил, сказав совершенно не то, что собирался, дабы ободрить и вдохновить, а то, что шло от самого сердца. «Спасибо вам!» Чья-то тяжелая ладонь сзади опустилась ему на плечо. «Все путем, командир! Ты был хорош, никак не хуже Захарыча!» И началось. Таунов давно уже не верил в ту войну, что показывают в кинографе. На этой целлулоидной, совсем не страшной и даже красивой войне герои погибают, только сделав все, что в человеческих силах. На исходе боя, увидев, что их дело и их правая сторона одерживают победу, он слишком хорошо знал, что в жизни все проще и гораздо бессмысленнее. И все же, после того, что им довелось пережить, он в глубине души ожидал чего-то кинографического. Надеялся на долгий, жестокий бой, в котором он неизбежно погибнет, но захватит с собой многих и многих. Первый же снаряд отколол от стены кусок кирпича, прилетевший ему точно в голову. Шлем уберег череп, но сотрясение наложилось на недавнюю контузию и общую усталость. Капитан просто выпал из реальности, воспринимая ее так, словно он смотрел со стороны некий фильм, склеенный из обрывков разных лент. Миг, и первый этаж словно взорвался звуками бешеной пальбы. Знакомые хлопки токаревок, частые так тах тах вражеских каратышей. бухнули первые гранаты и, перекрывая все, загрохотали тяжелые пулеметы «Рюгина». Даже облегченный десантный вариант тяжел, как жизнь каторжника. Но в пехотном бою эта машина тысячи смертей. От него не защищает уставной бруствер. Он смеется над легкой броней и кирпичной стеной. Мешок с песком защищает от его пули не намного надежнее, чем лист папиросной бумаги. Его попадание остановит даже легкий броневик, не говоря уже о любом автомобиле. Он почти не дает раненых. Зато хорошо дружит с патологоанатомом. Три тяжелых пулемета, два Дегтярева и снятый с бронеавтомобиля башной подавили первую атаку, но противник почти без паузы поднялся в следующую. Ревущая толпа ринулась к Крюгину с разных сторон, группами не более двух-трех человек, чтобы рассеять огонь обороны. Они не искали укрытий, стараясь как можно скорее пересечь открытое пространство, стреляя на ходу из всего оружия. Пленку сменили. Таланов совершенно не помнил, как разобрались со второй атакой, но знал, что ее отбили. Наверное, минами, потому что главный батальонный минометчик Луконин вместе с ним бегал по третьему этажу с глухой стороны дома и через маленькие слуховые оконца бросал гранаты на головы врагам, которые сменили направление атаки и теперь пытались разобрать стену. Он опять осознал себя от криков в самое ухо. «Сейчас! Сейчас!» — кричал ему Гаязов, колотя по груди и пытаясь задушить капитана. Таланов отбивался, решив, что прапорщик сошел с ума. Но в следующую секунду он уже смотрел на мир сквозь мутные стекла антигазовой маски. Все кругом тонуло в каком-то странном тумане. Не то стекла запотели, не то туман был настоящим. Таланов жадно высасывал горячий, зловонный воздух сквозь фильтр маски. Куда-то бежал, понимая, что Гаязов кричал не щаз, а «Газ!». Потом маска исчезла. Виктор стоял на коленях, с пустыми руками, без шлема. Голова не просто раскалывалась от боли, она сама была болью. Капитан смутно помнил, что приказывал о чем-то, связанном со штыками и рукопашной, но не помнил, что именно. Он не мог сфокусировать взгляд. Все образы, звуки доходили до него так, словно капитан смотрел на мир через аквариум, в мутном, зеленоватом свете, а в уши забили вату. Все вокруг было белым, как будто засыпанным сахарной пудрой. «Пыль», — подумал Таланов и удивился. «Откуда здесь белая пыль? Ведь рюги не бетонный, а каменный». Прямо перед ним выросло чудовище. Огромное, страшное. Таланов моргнул, чувствуя, как пыль забилась под веки и больно царапает глаза. Окружающий мир скачком прояснился, словно Виктор был близо рук и одел очки. Чудовище оказалось врагом из тех, из людей. Враг передернул затвор и жизнерадостно улыбнулся капитану белозубой улыбкой. Очень добрый, какой-то светлый. Таланов хотел ответить тем же, но мышцы лица свело в болезненной судороге. Не переставая улыбаться, враг прицелился ему прямо в лицо, и в этот момент кто-то налетел на него сбоку, сбил с ног, выбив оружие. Сцепившиеся противники покатились по засыпанным убитым кирпичом и белой пылью полу, осыпая друг друга ударами. Таланов попытался подняться, чтобы помочь кому-нибудь из них, но никак не мог решить, кому. Да и в любом случае, ноги его не слушались. Снова что-то взорвалось, совсем рядом. Виктор потряс головой, которой уже не болело, она просто стала огромной и совершенно пустой. Каждый звук, пробивавшийся сквозь заложившую уши вату, долго гулял внутри, отражаясь от внутренних стенок потяжелевшего черепа. В новом обрывке фильма он все так же стоял на коленях. Давишний враг забился в угол, хотя нет, это был уже кто-то другой, в хорошо знакомом английском мундире, почему-то тропической расцветки. Он свернулся в клубок, закрываясь руками и истошно завывая от ужаса. А солдат, имени которого Виктор так и не вспомнил, полз к врагу, оставляя за собой густой карминовый след, волоча собственные внутренности. Он с судорожными рывками подтягивал себя вперед, опираясь на локоть левой руки, отталкиваясь ногами, а в правой сжимал кинжал. «Демьян! Его звали Демьян!» — вспомнил Виктор. Иван Терентьев шагнул из-за края четко очерченного кадра. Без лишней спешки, но и без промедления, он прицелился в англичанина и спустил курок. Токаревка щелкнула пустой обоймой. Не смутившись, Иван методично, несколькими расчетливыми точными ударами, насмерть забил англичанина прикладом. Затем перевернул затихшего демьяна лицом вверх. Досадливо сморщился при виде глаз спокойного, Отложил ставшую бесполезной винтовку. Не отбросил, а именно аккуратно отложил в сторону подобрал вражескую, деловито сорвал с трупа в тропической форме сбрую с запасными магазинами. Как-то резко, без перехода, попаданец буквально напрыгнул на Виктора. Занял все поле зрения. От края до края. «Пошли. Их еще много». С этими словами Терентьев крепко ухватил капитана за ворот и потянул за собой с усилием волоча по полу, как мешок с картошкой. Таланов попытался остановить его, сказать, что он может идти сам, но не смог даже поднять руки. Распухший язык безвольно забил рот. Тело окончательно отказывалось служить. Последним, кого увидел Виктор, был Поволоцкий. Хирург брел по коридору, не кланяясь пулям, словно для него не существовало этих маленьких смертоносных ос, злобно свыкающих и глухостучащих по металлу и дереву, выбивавших фонтанчики крошек и пыли из стен. Он приговаривал «Бинт! Надо бинт!», очень внимательно осматриваясь себе под ноги. Последнее, что почувствовал Виктор, — это невыносимый стыд. Выжигающий сердце и душу, выедающий глаза слезами злобы и предельного презрения к себе. Его солдаты погибали, а он весь бой бродил и сидел. И тьма накрыла его. Бля, капитан, ты же тощий, как шкидла. Откуда веста? Рычал сквозь зубы Иван волоча за собой безвольное тело, как волжский бурлак. Попаданец привык снискрительно относиться к местному военному люду. Ему, ветерану, были смешны маленькие армии, забавные броневички, гордо именуемые бронетехникой, артиллерия, в которой 76 мм считались более чем приличным калибром. Никак не получалось воспринимать серьезно армии, которые в последний раз сходились в настоящей большой войне 70 лет назад, еще в эпоху конной тяги и первых паромобилей. Был в его отношении и некий снобизм. Он был как-никак солдатом Красной Армии, лучшей армии мира. Разве могут с ней сравниться игрушечные солдатики империализма, пусть даже империализма с человеческим лицом? Теперь он изменил свое мнение. «В этом городе каждый, у кого целые руки и ноги, непрерывно сражаются», вспомнилась строчка из письма какого-то немецкого солдата. Терентью не довелось воевать в Сталинграде, но он был уверен, что там было так же. Слепящая ярость, ненависть к врагу, заставляющая забыть обо всем, срывающая любые тормоза, в том числе и инстинкт самосохранения, готовность стрелять, ловить и бросать обратно вражеские гранаты, а если будет нужно, и накрыть ее собственным телом. Когда закончатся патроны, драться ножами, арматурой и камнями. Состояние, в котором собственная жизнь не просто теряет цену, но теряет смысл и значение, само слово «цена». Только желание убить еще одного врага, а если уже нет сил, если жизнь и силы уходят с последними каплями крови, подняться. И еще на мгновение вырваться из объятий смерти, хотя бы вцепиться в ногу еще одному врагу, подарив кому-то из своих лишнюю секунду, чтобы убить. Гвардейцы сражались с фанатичным упорством и, встретив людей, утративших страх смерти, стоявших на смерти, подобно скале, враги растеряли гонор и самоуверенность. Но все же они были сильны, слишком сильны. Крошечный гарнизон отбил три атаки, следующие одна за другой. Закончились мины, умолкли раскалившиеся стволы пулеметов, расстрелявших боезапас. Но противник, оставивший перед приютом крепостью два чадящих броневика и россыпь трупов, сменил тактику. Снайпер убил солдата, контролировавшего подход со слепой стороны. И группа подрывников взрывчаткой и лестницами пробила брешь на уровне второго этажа. Это был рискованный, но грамотный ход. Кладка первого уровня не поддалась бы. В считанные минуты штурмовики выстроили из легких ферм конструкцию, схожую с пандусом, и ринулись внутрь, забрасывая гранатами второй этаж. Отделение Крикунова погибло в полном составе за пару минут, но задержало врага, не дав ему расползтись по зданию. И поняв, что пришло время, Таланов отдал приказ, который издавна наполнял боевой яростью сердца сильных и ужасом сердца слабых. «Перемкнуть штыки!» Он повел в бой засадный полк. Капитан сражался в первых рядах, увлекает за собой крошечный отряд. Он дрался как безумный, и даже смерть отступала перед ним. Гвардейцы перебили всех штурмовиков, но после этого их осталось лишь пятеро. Тишина была оглушительной. Она упала неожиданно, обрушилась как гранитная плита. Только что барабанные перепонки лопались от выстрелов и разрывов, и почти сразу же все закончилось. Терентьев машинально посмотрел на часы. Два часа непрерывного боя. «Командир!» Когда Таланов потерял сознание, командование естественным образом перешло к Ивану. Даже Басолаев признал его верховенство. «Что дальше?» Иван посмотрел на Бориса. Майор выглядел ужасно. Поперек его лба пролегла рваная рана, наспех и неровно замотанная какой-то тряпицей. Кровь продолжала сочиться, смешиваясь с пылью и грязью, покрыв лицо устрашающими тигриными разводами. «Все», — произнес Иван, и в его словах Борис прочитал приговор. «Все, пора спускаться». Подволакивая ногу, к ним подошел Гурцешвили. Поперек груди на широком ремне у него висел трофейный пулемет. «Идите», — сказал он, — «идите, я останусь здесь. Они мне за каждую ступеньку заплатят». «Командир!» — кричали снизу, из подвала. «Твою же мать!» — проскрипел сквозь зубы Терентьев, яростно передергивая затвор. «Не досмотрели!» «Командир! Командир!» Иван и Борис переглянулись. Не сговариваясь, оба бросились к лестнице. Армен похромал за ними, спустился на несколько ступеней и там остался. Поудобнее пристраивая пулемет. Лестница, площадка, еще лестница, уже короче, коридор с парой тустых лампочек под потолком, запитанных от последнего аккумулятора и, наконец, подвал». Шварцман не забыл про Басалаева. Когда «семерки» начали наступление на город, он лично связался с Марисом Туле, французским генералом, коротко обрисовав суть дела. Пробиться в район старого города было уже невозможно. Но существовал обходной путь, тот самый, которым не получилось уйти у гвардейцев. Подняв старые архивы, французы нашли старый заброшенный коллектор, берущий начало еще за городской чертой и проходивший рядом с Рюгином. Беда была в том, что ответвление, ведущее к подвалу приюта, давным-давно заделали, причем на совесть. В течение суток ополченцы вручную разбирали завал, а за тонкой стеной ходили и переговаривались враги. Первым дрожь стены заметил отец Сильвестр, а Павлодский едва не застрелил первого француза, но путь к спасению был открыт. — За веревку! Все держитесь за веревку! — надрываясь, перекрикивал шум Иван. Сверху бил пулемет Армена. Грузин держал лестницу, прикрывая отход. «Беритесь у узла и ни за что не отпускайте!» «Айвен!» — Губерт был бледен как смерть. «Это гражданские инженеры!» «И что?» — ряк Матерентьев. «Им воевать не надо! Мы уходим!» «Они не заминировали проход, даже не подумали об этом!» — сообщил немец и Иван Обмер. «Быстрее!» — донесся от них истошный крик Армена. «Быстрее! Идут! Не удержусь!» Краем глаза Иван увидел какой-то летящий предмет. Он успел уйти в сторону и чуть развернуться. Удар приклада пришелся не в челюсть, а по плечу. Но оскалившийся Басалаев немедленно ударил снова. И сразу же в третий раз попаданец безвольным мешком осел на землю. «Берите его!» — крикнул контрразведчик французом. В не подумав, что говорит по-русски. Но то ли его и так поняли, то ли вид окровавленного майора был настолько страшен, что до смерти напугал ополченцев. «Идите!» — крикнул Басалаев по-волоскому. «Уходите скорее!» Не обращая больше внимания на медика, он повернулся к Цахису. И старый подрывник прочитал в глазах офицера немой вопрос. «Да», — шепнул немец. Басалаев не услышал его, но прочитал ответ по губам. «Да!» С этими словами Губерт неверными пальцами взял адскую машинку, соединенную с брусками взрывчатки сетью проводов. Борис колебался, но только мгновение. В это мгновение уместилась вся его жизнь. Все надежды, страхи и радости, разочарование поражений и триумф побед. Гуськом, спотыкаясь и руки, дети проползали в узкий лаз. Павлотский тащил безвольного Талонова, больше похожего на труп. Отец Сильвестр и его помощницы тянули замотанного бинтами пулеметчика, того, что был ранен в живот. Басалаев шагнул к коридору, на ходу перезаряжая пистолет. Хлопнул по боку ладонью, проверяя, на месте ли нож. — Держись! — крикнул он, надеясь, что Армен услышит. «Держись — Держись! Сахис проводил его взглядом и погладил кончиками пальцев взрыватель. свое последнее творение — настоящее произведение искусства. Чтобы с гарантией подорвать колонну, пришлось очень тщательно рассчитать точки приложения сил и разделить взрывчатку на малые части. Но взрывать их надо было синхронно. Губерт глубоко вдохнул воздух, густой, спертый, насыщенный кислым запахом пороха и гарью пожара, и приготовился к последнему в своей жизни акту разрушения. Он глянул на вас, прикидывая в уме, далеко ли уползли беглецы, и мысленно пожелал им удачи. Его пальцы легли на рычаг. Отчаявшись пробиться через пулеметный огонь горца Швилли, враги забросали его гранатами и дали залп из каких-то штук, похожих на ракетные оружие. Все пространство вокруг дверного проема, ведущего в подвал, взорвалось дымом, крошевым стен и осколками металла. Но Армен был еще жив. Обливаясь кровью, он поднялся навстречу бегущим нелюдям и дал еще одну очередь от бедра. Бегущий по коридору к лестнице Басалаев услышал яростный лай длинных очередей и понял что теперь, между врагами и беглецами, только он. Была ли это мина, или снаряд, или кто-то взорвал стенобойный заряд, но в углу подвала, там, где было заложенное окошко, полыхнуло. Гул взрыва прокатился по помещению, и, опережая его между стенами и колоннами, заметались жалящие осколки. Губерт завалился на бок. Воздух со всхлипом вырывался из пробитых легких. Коробочка взрывателя выпала из разжавшихся пальцев. Упала на пол, подпрыгнула и откатилась в сторону. Тонкие провода легли в пыли, словно мертвые змеи. Вся жизнь Басалаева была сплошной чередой вызовов, которые он бросал миру и принимал в ответ. Он не мог иначе. Только вперед. Только побеждая ежечасно доказывая всему миру, но в первую очередь себе, что он может. Эпопея с попаданцем стала предельным вызовом, величайшим испытанием, ставкой, в котором был не просто попаданец, но целый мир. Басалаев проиграл эту игру, но в решающий миг судьба, словно в испытании, опять дала ему шанс, обнулив ставки и позволив вытащить еще одну, последнюю карту. Он замедлил шаг, приводя дух. Не годилось принимать последний бой со сбитым дыханием. Первый враг вылетел из-за угла, прыгая через ступени. Глупо, подумал Борис. Как сказал бы попаданец, первой в помещении должна выйти граната. Он выстрелил в голову, чтобы убить наверняка. Точно зная, что будь шлем врага выкован самим сатаной в адском пламени. Нет такого металла, что выдержит 10 миллиметровую пулю Догельва Маузера, выпущенную в упор. Жертву словно молотом отшвырнуло назад с запрокинутой головой. Под ноги его собратьям. В считанные секунды Борис расстрелял всю обойму и ринулся вперед, выхватывая нож. Как странно. Должно быть больно. Но я ничего не чувствую. Подумал Цахис. Он лежал на полу и тихо плакал от бессилия. Тело, верное, послушное тело, столько лет исправно служившее ему, больше не слушалось хозяина. С каждой каплей крови Из него уходили силы и жизнь. Детонатор лежал на расстоянии вытянутой руки, но Губерт не мог пошевельнуть даже пальцем. И, что самое страшное, он слышал из коридора шум схватки, безжалостной рукопашной схватки, в которой один вел безнадежный бой против многих, покупая ценой своей жизни драгоценные секунды для него, Губерта. Секунды, которые не имели цены, потому что за них платили кровью. Мгновения, уходившие одно за другим, которыми он не мог воспользоваться «Господи!» — взмолился он «Только одно движение, дай мне сил только для одной руки Возьми все, пошли мне в ад, но только дай мне сил Ради этих несчастных детей, ради доброго отца Сильвестра Ради Айвина и рыжеволосой Юты» В коридоре было слишком тесно, а майор сразу пошел в ближний бой. Теперь в него боялись стрелять, чтобы не задеть своих. Его кололи штыками и кинжалами, били прикладами, но Басалаев продолжал драться. Кровь хлистала из пробитых жил, не слушались сломанные пальцы, но нечеловеческая воля держала его на ногах, и майор не пускал врагов. Им все же удалось его свалить, но он сумел встать, повернулся и насел на того, что успел шагнуть дальше. Озверевшие враги кололи его штыками в спину, лезвия скрипели на ребрах, но Борис уже не чувствовал боли. Он давил, пока у нелюдя не хрустнула шея, а затем поднялся, огромный и страшный, утративший человеческий облик, ослепший от крови, заливший единственный глаз. Поднялся, утвердил ноги в пол, подобно гранитным столпам, упершись руками в стены, словно скрепляя их плотью, ставшей крепче стали. — Цахест! Взревел он. Взрывай! Черный зев тоннеля вздохнул облаком пыли. Громоподобный рокот прокатился по всей его длине. Плотная воздушная пробка с силой ударила людей, опрокидывая их на заходившую ходуном землю. Успели, подумал Поволоцкий. Полмертвый капитан был тяжел и, похоже, прибавлял в весе с каждым пройденным метром. Глухо стонал приходящий в себя Терентьев, которого, люто матерясь волокли двое французов. Плакали на разные голоса дети, поминутно теряющие путеводную нить. Но это было уже не важно. Все-таки успели.